Глава двадцать седьмая. Возвращение из Офенбаха или пророчества Калмановича. Материалы, ради спасения которых Шмерки Кочергинский и Авром Суцкивер рисковали жизнью, причем дважды, заняли особое место в сердце Макса Вайнрайха. При этом он знал, что главное сокровище – это огромный массив книг и документов, находящихся в Германии, он больше в пятьдесят раз. Вайнрейха постоянно терзала мысль, что материалы эти, в Германии, на родине грабителей и убийц. Однако вытащить собственность ИВО из рук американского правительства оказалось мучительно сложно, бюрократические перепалки между Госдепартаментом и военным министерством не прекращались. 7 мая 1946 года Госдепартамент сообщил американскому еврейскому комитету о своем решении переправить коллекцию ИВО в Нью-Йорк. Вайнрайх возрадовался, но, как выяснилось преждевременно, через две с половиной недели, 24 мая, военное министерство уведомило об отмене этого решения. Целесообразность сделать исключение из общей процедуры для этого конкретного собрания представляется сомнительной. Общая установка состоит в том, чтобы возвращать похищенное имущество в страны его происхождения. В то же время американское правительство начало обсуждать вопрос о судьбе полутора миллионов еврейских книг, находившихся в Оффенбахе, с недавно сформированной комиссией по восстановлению культуры европейского еврейства, во главе которой стояли преподаватели из Колумбийского университета Сала Барон и Джером Майкл. Собрание ИВО стало частью более масштабной проблемы. В общем смысле сложностей действительно было немало, Хозяев некоторых книг можно было вычислить по экслибрисам и надписям. Владельцы большинства были неизвестны. Были книги, принадлежавшие организациям, которые после войны возобновили свою работу. Другие происходили из организаций, которых больше не существовало, и преемников у них не осталось. Были страны, с которыми США связывали официальные договоры о реституции, однако были и другие. В то же время поверх всех этих частностей стоял один общий вопрос. Кому принадлежат еврейские книги? Странам происхождения или еврейскому народу? Если еврейскому народу, кто его представитель? В 1946 году еврейского государства еще не существовало. Комиссия по восстановлению культуры европейского еврейства, консорциум, в который вошли Всемирный еврейский конгресс, Американский еврейский комитет, еврейские университеты и многие другие видные организации, заявляла, что она и является таким представителем. Комиссия просила американское правительство утвердить ее в роли доверительного собственника, выступающего от лица еврейского народа, всех еврейских книг, обнаруженных в зоне американской оккупации в Германии. Создавалось впечатление, что переговоры между Госдепартаментом, военным министерством и комиссией будут тянуться вечно. В итоге в 1949 году было достигнуто соглашение. ИВО хотел, чтобы его собрание выделили из общей массы в полтора миллиона еврейских книг, находившихся в Оффенбахе, поскольку речь шла о непосредственном и неоспоримом возвращении владельцу его собственности. Однако крючкотворы из военного министерства застопорили процесс до того момента, когда будет принято общее решение. Впрочем, в одном вопросе Комиссия по восстановлению культуры европейского еврейства все же оказала ИВО весомую помощь. Она решительно возражала против возвращения еврейских культурных ценностей в Польшу. По ее мнению, отправлять еврейские книги, рукописи и культовые предметы в страну, где во время войны погибло 90% еврейского населения и из которой оставшиеся евреи массово уезжают, было нецелесообразно. Польско-еврейский центр прекратил свое существование, ликвидирован, уничтожен. Культурные ценности необходимо переправить в основные центры послевоенной еврейской жизни – в США и Палестину. Госдепартамент поддержал антипольскую позицию комиссии, тем более что польское правительство не высказывало особого желания забрать еврейские материалы. В итоге вопрос о том, что собрание ИВО будет возвращено в Польшу, был полностью снят. Зато в качестве другого варианта продолжал рассматриваться СССР поскольку Вильнюс являлся теперь столицей Литовской Советской Социалистической Республики, а непосредственно перед немецким вторжением уже год находился в составе СССР. Сотрудники хранилища в Офенбахе взаимодействовали со всеми странами, откуда были похищены книги, в том числе с Советским Союзом, и вернули в СССР сотни тысяч томов. В июне 1946 года в хранилище появился советский представитель, занимавшийся реституцией, и американцы передали ему 760 ящиков, содержавших 232 100 книг для возврата в страну происхождения. Среди них были книги из еврейских библиотек Киева и Одессы, похищенные оттуда Иоганнесом Полем и Ошайер. Последующие посещения Оффенбаха советскими представителями стоили Вайнрейху многих бессонных ночей. На счастье Вайнрейха и ИВО, Негласным образом США так и не признали включение Литвы и других стран Прибалтики в СССР и, соответственно, не санкционировали возвращение бывшей собственности этих стран в Советский Союз. Однако речь шла лишь о негласной политике. Вопрос обсуждался в Объединенном комитете начальников штабов. Тем временем хранилище в Офенбахе придерживало книги из Литвы, как еврейские, так и иные, и никому их не выдавало. Очередной гром грянул в августе 1946 года. Советское правительство заявило американскому, что считает еврейские материалы из Вильнюса своей собственностью. Вайнрайх об этом узнал по неофициальным каналам от Равина Иуды Надича, советника генерала Эйзенхаура по еврейским делам. Надич позвонил жене в Нью-Йорк и продиктовал ей сообщение для ИВО. Надич пытался обнадежить Вайнрейха. Он уже переговорил с генералом Люциусом Клеем, главой военной администрации американской зоны оккупации, и Клей полностью согласен с тем, что ИВО имеет права на свои книги и документы. Он намерен поднять этот вопрос на совещании директората репараций, поставок и реституции контрольного совета, который управлял Германией от лица четырех оккупационных властей. Генерал Клей пообещал, что если Контрольный Совет не согласится вернуть коллекции в Нью-Йоркский ИВО, США сделают это в одностороннем порядке. Вайнрайх встревожился, полагая, что поднимать вопрос о собственности ИВО перед Советом слишком опасно. СССР будет возражать против отправки коллекции в Нью-Йорк, и вопрос как минимум затянется, поскольку начнутся новые переговоры. Он вообще склонен был ждать худшего, поэтому переживал, что если собрание его станет предметом переговоров, США могут уступить библиотеку его СССР в обмен на какие-то собственные интересы. Вайнрайх попросил Джона Слоусона из американского еврейского комитета убедить правительство действовать в одностороннем порядке, не поднимая этот вопрос на совете. Тем временем в Вильнюсе директор еврейского музея Янкель Гудкович настаивал на том, чтобы советское правительство потребовало вернуть книги музею. У нас есть основания полагать, что на это советское имущество нашлись охотники, в первую очередь его в Америке. Просим предпринять все необходимые шаги к тому, чтобы советское имущество было возвращено его настоящим владельцам. Его повезло, на помощь ему подоспело начало Холодной войны. В контрольном совете возникли серьезные разногласия между представителями СССР и других оккупационных властей. К концу августа 1946 года работа совета была парализована. Директорат репараций, поставок и реституции собирался более 60 раз, но не смог даже договориться по поводу смысла слова «реституция», не говоря уж о процедуре передачи имущества. К осени 1946 года стало ясно, что каждая страна будет придерживаться в своей зоне оккупации собственной политики. План генерала Клея вынести вопрос о реституции имущества ИВО на заседание совета утратил смысл. С ухудшением отношений между США и СССР негласное решение не возвращать книги и иное имущество в Литву превратилось в общепринятую практику. «США не признавали и не собирались признавать Прибалтику законной частью СССР. Никаких передач собственности в Латвию, Литву и Эстонию производиться не будет», написано в ежегодном отчете военного правительства в Германии от 31 декабря 1946 года. В политическом смысле ситуация с ИВО выглядела многообещающе, в практическом – крайне запутанно. Американское правительство исключило оба первоначальных варианта реституции в Польшу и в СССР. Все согласились с тем, что ИВО должен получить свою собственность обратно, но никто не собирался предпринимать никаких действий, пока не будет достигнуто окончательного соглашения между США и Комиссией по восстановлению культуры европейского еврейства. Сколько это может занять времени, не знал никто. В январе 1947 года ИВО его снова решил действовать собственными силами. Вайнрайх и исполнительный секретарь его Марк Увейлер еще раз съездили в Вашингтон в Госдепартамент, более чем через полтора года после первого визита. На сей раз у них там был свой человек. Сеймур Помрен составил свой пост в Финбахском хранилище и теперь работал в Вашингтоне в Национальном архиве. Американскую правительственную бюрократию, занимавшуюся реституцией культурных ценностей, он знал как свои пять пальцев. Заранее посоветовал Вайнрейху, с кем пообщаться и что сказать. И надо же, колеса бюрократической машины наконец-то завертелись. 11 марта 1947 года военное министерство дало управлению американского военного правительства в Германии санкцию разрешить отправку собрания ИВО в США. Согласно этому распоряжению, на первом этапе книги надлежало передать представительству библиотеки Конгресса в Германии а та должна была содействовать их переправке в ИВО. Делалось это для того, чтобы не нарушать правила, согласно которым реституция культурных ценностей производилась государством, а не частным лицам и не организациям. Библиотека Конгресса со своей стороны согласилась на просьбу ИВО включить помренца в состав своего представительства, чтобы он лично проследил за передачей ценностей. Помимо негласного советника в Вашингтоне, у его был еще и свой крот в Оффенбахском хранилище. Люси Шилдкред, которая впоследствии приобрела известность как историк и публицист, Люси Давидович. Она работала в Германии в качестве сотрудника отдела образования «Джойнта», и в феврале 1947 года ее отправили в Оффенбах отобрать 5000 книг на идише и иврите для использования в лагерях для перемещенных лиц. Люси с особой теплотой относилась к Вайнрейху и его. в 1938-1939 годах участвовала в студенческой программе в Вильне и уехала из Европы буквально за несколько дней до начала войны. Во время пребывания в Вильне ее радушно опекали Зелик и Рива Колмановичи. Вернувшись в Нью-Йорк, она с 1943 по 1945 год работала личным секретарем Макса Вайнрейха. Оказавшись в Финбахе, постоянно информировала Вайнрейха обо всем, что там происходило. Копаясь в стопках бесхозных книг, то есть тех владельцев, которых установить не удалось, и выбирая то, что можно использовать в лагерях для перемещенных лиц, Люся обнаружила, что хозяина многих бесхозных можно установить без труда. Это ИВО. В некоторых лежали библиотечные карточки. Она раньше видела такие в Вильне. В других имелись каталожные номера на двойных перфорированных ярлыках их она тоже опознала. На титульных страницах некоторых экземпляров были надписи на идише, сделанные рукой Макса Вайнрейха или кого-то из ученых из ИВО, при этом штампы и экслибрисы, по которым книги могли бы опознать немцы сортировщики, отсутствовали. Шилдкрит стала откладывать такие книги в сторону, а еще немедленно написала Вайнрейху. Когда из военного министерства пришло распоряжение подготовить книги ИВО к отправке в США, сотрудники хранилища джойнта в Оффенбахе согласились, что Шилдкрит нужно сменить род деятельности и официально заняться розыском книг ИВО среди бесхозных. Джозефу Хорну, новому директору хранилища, хотелось покончить со всеми делами ИВО как можно скорее. К концу мая Шилдкрит отыскала несколько тысяч книг. В ходе подготовки к отправке в Офенбахском хранилище составили опись принадлежавших его вещей. 47 ящиков с книгами, 5457 томов, пересчитаны. 47 ящиков с брошюрами, не пересчитаны, примерно 15 тысяч. 80 ящиков архивных материалов, не пересчитаны. 8 ящиков нот в листах и переплетенных. 15 ящиков газет. Библиотека Матитяху-Страшуна по ящикам не разложена. 23 604 тома, около 200 ящиков. Итого 397 ящиков. Благодаря работе Шилдкред по поиску книг его среди бесхозных число ящиков выросло до 420. Представители библиотеки Конгресса во главе с полковником Помренцем прибыли в офинбах в середине июня 1947 года. Будучи знатоком американской бюрократии, он явился во всеоружии. Я осуществил всю колоссальную операцию менее чем за двое суток. Шилдкрит в красках описала это историческое событие в письме Вайнрейху. И вот великий день настал, все прошло гладко. Помренца, конечно же, полюбить трудно, но нет более подходящего человека для решения этой задачи. Он буквально одержим бумагами и привез столько важных-приважных распоряжений и прочей белиберды, что его пропускали повсюду. В субботу утром Хорн мне сказал, Я не позволю Помренцу рыться в хранилище. Днем в понедельник Хорн объявил Помренцу, что он может все осмотреть, помочь мне и вообще делать все, что ему заблагорассудится. Транспортировку он организовал фантастически. Он явился в хранилище утром в понедельник, 16 июня, а сегодня, 17 июня, к пяти часам дня все уже погружено в товарные вагоны и даны распоряжение прицепить их завтра утром во Франкфурте к почтовому поезду. Это самый быстрый поезд до Бремена. Организована охрана из сотрудников военной полиции. Судно, которое повезет книги, прибывает в порт завтра, так что погрузка начнется незамедлительно. Сегодня были подписаны все акты приемки. Сегодня все магазины спиртного закрыты, так что выпьем мы за все это в подходящий момент завтра. Я спросила помренца, на каких таких площадях вы разместите полученные книги. Но помренц, похоже, переложил проблему на фабрику Мацы. Надеюсь, вы счастливы. 420 ящиков отбыли из Бремена 21 июня на борту судна «Пайонер Коуф» и прибыли в порт Нью-Йорка 1 июля. Проблему с хранением Помренц действительно переложил на плечи старшего брата Хайма, директора фабрики по производству мацы Манишевец. 420 ящиков перевезли на склад фабрики в Джерси-Сити, причем ИВО это ничего не стоило. Через день после прибытия ящиков в Нью-Йорк пятеро руководителей ИВО отправились в Джерси-Сити их осмотреть. Дрожащими руками вскрыли они первый ящик и обнаружили то, что осталось от Виленского ИВО. Публичных торжеств не было, слишком много крови и утрат. Вайнрайх тихо радовался, но выглядел по-прежнему сдержанно и подавлено. Он знал, что совершил великое дело для еврейской памяти и науки. Он исполнил последнюю волю своего дорогого друга и коллеги Зелега Калмановича. Ему вспомнились слова, которые тот произнес, когда будучи невольником работал на ОШАР. Все немцы уничтожить не смогут. Они уже отступают, а то, что им удастся вывести в конце войны, обнаружат и отнимут. В этот момент Вайнерах окончательно убедился, что Зелег Калманович был подлинным пророком Гетта. Часть четвертая от ликвидации к возрождению. Глава 28. Путь к ликвидации. Значительная часть сокровищ спасенных бумажной бригадой так и не покинула Вильнюс. Вывести с собой все Шмерки и Суцкивер попросту не могли. Архив гетто был слишком объемным, равно как и те части архива ИВО, которые так и не отправили во Франкфурт. Тридцать тысяч книг почти в полном составе остались в Еврейском музее. После отбытия дуэта поэтов музей ждал этап возрождения под руководством нового директора Янкеля Гудковича. Бригада немецких военнопленных провела в здании ремонт, и в этом было своего рода романтическое правосудие. Сотрудники составили опись коллекции, читальный зал открыли для посетителей. В музее открылась обширная постоянная экспозиция, посвященная Холокосту в Литве. Она называлась «Фашизм – это смерть». Также проводились временные выставки, посвященные Шолом алейхиму и на другие темы, читались лекции, проходили культурные мероприятия, в том числе с участием Ильи Эренбурга и Соломона Михоэлса, председателя Еврейского антифашистского комитета. Деятельность эта стала возможна не благодаря организаторским способностям Гудковича, а по причине отъезда Суслова из Литвы. В марте 1946 года сталинский серый кардинал покинул Вильнюс, чтобы занять более высокий пост в Москве. После отбытия заклятого врага еврейской культуры разом исчезли многие препятствия. Успеху музея также содействовал ярый советский патриотизм. Гудкович проводил выставки, посвященные выборам в Верховный Совет и третье годовщине освобождения Вильнюса. Успех выставки о Холокосте он объяснял такой патриотической тирадой. Переходя из зала в зал, чувствуешь прилив горячей любви и глубокой благодарности красной армии и советской власти которые спасли нас от уничтожения а теперь ведут к новой полнокровной жизни выставка посвященная тридцатой годовщине смерти шолом алехима завершалась большим портретом сталина человека благодаря которому в вильнюсе был возрожден еврейский музей гудкович превратил еврейский музей в обычное советское учреждение Конец гармонии еврейской идентичности и советского патриотизма настал 29 ноября 1947 года после голосования в ООН по вопросу о разделении Палестины. СССР и его союзники проголосовали за. Несколькими месяцами раньше советский делегат в ООН Громыко выразил от имени своего государства поддержку идеи создания еврейского государства, напомнив в подкрепление своей позиции, сколько мучений претерпели евреи во время войны. Подлинная цель состояла в том, чтобы вышибить из Палестины Великобританию. Сотрудник музея Александр Рындзюнский, коммунист и бывший боец ФПО, был среди сгрудившихся у радиоприемника в момент голосования в Генеральной Ассамблее. Когда резолюция была принята, они преисполнились радости и гордости за то, что СССР одним из первых объявил о своей поддержке идеи создания еврейского государства. 14 мая 1948 года евреи Вильнюса отмечали Декларацию независимости Израиля празднествами, тостами, благопожеланиями. Да будет нам побольше нахес, радости, от новорожденного государства. Впрочем, на всеобщее обозрение они свою радость не выставляли. Когда вильнюсский корреспондент московской газеты «Наидиш Единства единство» Эйни Кайт попытался попросить комментарии по поводу образования еврейского государства, Говорить что-либо для официальной публикации ему отказались. Слишком бурную радость могли принять за еврейский национализм. В советском лексиконе слово это было ругательным. Единственными общественными местами, где евреи могли собраться и обсудить эти волнующие исторические новости, были еврейский музей и синагога. Они и собрались, музей был переполнен, некоторые выражали надежду, что в СССР будет сформирован легион бойцов за Израиль, посылали же добровольцев в Испанию на гражданскую войну. Студенты-евреи из группы, приехавшие на экскурсию из Полтавы, заявили Рындзюнскому, что готовы прямо сейчас отправиться в Израиль, если надо, то и пешком. Первая половина 1948 года стала периодом особого воодушевления для евреев советского Вильнюса. А потом все изменилось. Сталина глубоко возмутило то, как громко евреи выражали свое единение с новым государством, В частности, чтобы поприветствовать Голду Мейер, первого посла Израиля, перед московской синагогой собралась целая толпа. Сталин хотел вытурить англичана с Палестины, но то, что советские евреи заявляют о своей любви к иностранному государству, да еще к такому, которое все дружественнее относится к США, в его глазах выглядело предательством. Осенью 1948 года была развернута свирепая антисемитская кампания. 20 ноября советское правительство объявило о распуске еврейского антифашистского комитета, который якобы является центром антисоветской пропаганды и регулярно поставляет антисоветскую информацию органам иностранной разведки. Газета на идиши «Эйни Кайт» была закрыта, еврейское издательство «Дер Эмис, правда, ликвидировано пять дней спустя, в указе от 20 ноября содержались зловещие слова «пока никого не арестовывать». Пока продлилась месяц, широкомасштабные аресты советских еврейских писателей начались в конце декабря 1948 года. Ицека Фефера, поэта и преданного глашатая «Советских истин», взяли прямо из дома 24 декабря. Вслед за ним Вениамина Зускина, ведущего актера Московского государственного еврейского театра, ставшего его директором после того, как немного ранее при подозрительных обстоятельствах погиб Соломон Михойлс. Писателей Переца Маркиша и Давида Бергельсона, ближайших московских друзей Суцкивера, арестовали в последние дни января 1949 года. К февралю 1949 все учреждения, занимавшиеся литературой на идише, были упразднены, почти все писатели оказались в тюрьмах, самых значительных из них расстреляют 12 августа 1952 -го года. В рамках новой политики еврейская культура была огульно названа националистической и сионистской. Сионизм, в свою очередь, предстал шпионом американской разведки и врагом СССР. Все та же политика Суслова, но совсем в иных масштабах. Хотя об арестах не сообщалось ни публично, ни в прессе, читатели и писатели по всему миру были обеспокоены тем, что в СССР внезапно перестали выходить периодика и книги на идише. А маркиш Бергельсон и многие другие бесследно исчезли. Шмерки в Париже и Судский верфта опасались, что их московских друзей может постичь самая тяжелая участь и сознавали, как им повезло в самый последний момент выскользнуть из западни. Пока они этого не знали, но по сути действительно уклонились от пули. Гонения на еврейскую культуру стремительно докатились из Москвы до Вильнюса. Тон задавал министр госбезопасности Литвы генерал-майор Петр Михайлович Капралов который 29 января 1949 года подал первому секретарю Компартии Антанусу Снечкусу докладную записку под грифом "совершенно секретно", где говорилось об опасности сионизма и еврейского национализма для Литовской ССР. Капралов доложил, что подпольное сионистское движение занимается в Литве антисоветской пропагандой. Движение тесно связано с американской агентурой и тайным образом финансируется такими организациями, как Joint. В записке Капралова содержался даже такой полный бред. Сионисты из Вильнюса поддерживают связи с литовскими партизанами-националистами. На деле большинство литовских партизан-националистов были закоренелыми антисемитами. Среди них значительное число бывших пособников фашистов. В целом докладная записка являлась параноидальной болтовнёй по поводу еврейского заговора в интересах заклятых врагов советской власти как внутри страны, так и за рубежом. Капралов предупреждал, для распространения еврейского шовинизма сионисты используют официальные учреждения. На первом месте был назван Еврейский музей. По мнению Капралова, постоянная выставка «Фашизм – это смерть» являлась предвзятой, создавая впечатление, что только евреи и сражались с нацизмом. В экспозиции подчеркивалось участие литовских националистов в расправах над евреями, но никак не упомянуто «Литовское коммунистическое сопротивление. Все обвинения Капралова были откровенно ложными, но это не имело ни малейшего значения, жребий был брошен. 27 апреля 1949 года, через три месяца после докладной записки Капралова, государственное агентство, занимавшееся вопросами музейной работы, направило в Совет министров Литовской ССР официальный запрос о реорганизации Вильнюсского еврейского музея в Вильнюсский краеведческий музей. Авторы запроса старательно избегали слова «ликвидация», однако намерения их были очевидны. Еврейский музей должен прекратить свое существование. Совет министров принял постановление о закрытии музея 10 июня 1949 года. В постановлении содержались подробные инструкции на предмет того, что будет дальше с имуществом музея. Здание, дом 6 по улице Страшуна, переходит в распоряжение государственного музейного отдела, четыре ставки сотрудников передаются новому краеведческому музею. Фонды следует передать в несколько хранилищ, все материалы по краеведению оставить на месте, в фондах краеведческого музея, который будет создан в ближайшее время. Предметы, имеющие более общее историческое значение, надлежит передать в Государственный историко-революционный музей. Произведения, имеющие художественную ценность, передаются в отдел искусства, библиотечные книги следует отправить в книжную палату Литовской ССР. Прочее, мебель, оборудование, канцелярию, равно как и крыло музея, выходящее в Лицкий переулок, бывшую тюрьму Гетто, следует предоставить в распоряжение Вильнюсского библиотечного техникума. Физическое закрытие музея прошло тихо, без нарушения общественного порядка. В здание вошли представители НКВД и комитета по цензуре, предъявили постановление правительства и проводили сотрудников к выходу. После этого они заперли помещение, навесив замки и цепи. Для Гудковича и его сотрудников ликвидация не стала неожиданностью. Они этого ждали, зная, что еврейский антифашистский комитет ликвидирован, а по всему СССР проходят аресты деятелей еврейской культуры. Тем не менее, когда к зданию подъехали машины НКВД, глаза Гудковича наполнились слезами литовская книжная палата стала самым богатым наследником уничтоженного музея туда доставили тридцать восемь тысяч пятьсот шестьдесят томов бывший добровольный сотрудник музея лейзер ран узнал о случившемся из анонимного письма в гетто опять явились гости на серос на новых советских грузовиках побросали все музейные материалы экспонаты книги архивы в кузов и отвезли на улицу Снедецкого, в бывший костел Святого Георгия, где теперь располагалась книжная палата. Там все материалы содержатся в отличных условиях, кроме еврейских, их свалили в подвал. В гетто опять гости, у нас гости, такими кодовыми фразами узники сообщали друг другу о появлении немцев. В 1949 году музей, находившийся на территории бывшего гетто, вновь подвергся нападению грабителей-гостей то была акция против еврейской культуры, но на сей раз ее провела советская власть. Удивительным образом никто из сотрудников музея не был арестован. Гудкович нашел работу парикмахера-нормировщика, обходил местные парикмахерские и проверял, выполнен ли недельный план по стрижкам. Для бывшего директора музея работа была унизительной, но по крайней мере не лагерь. Другим сотрудникам удалось устроиться лучше, на должности писателей и редакторов. Еврейскую школу и детский дом ждала та же участь. Синагога оставалась открытой, но число прихожан резко сократилось. Люди просто боялись. Уцелевшие члены бумажной бригады встретили новость о закрытии музея с гневом и грустью, но без удивления. Шмерки предсказывал это уже давно. Он мрачно заметил, что их с коллегами из бумажной бригады победила геополитика. Кто бы мог подумать, что в отношении к еврейским культурным ценностям... Сталинский СССР окажется ничем не лучше гитлеровской Германии. Они с Суцкивером утешались тем, что им удалось вовремя вывести из страны часть материалов. После закрытия еврейских учреждений и конфискации собрания еврейских книг от Литовского и Иерусалима остались только памятники архитектуры, старое кладбище и большая синагога, но через несколько лет ликвидировали и их. Кладбище снесли бульдозером в 1950 году, расчищая участок под строительство стадиона. До его ликвидации членам еврейской религиозной общины удалось перенести останки Виленского Гаона и других исторических деятелей на новое еврейское кладбище на окраине города. Бульдозеры то появлялись, то исчезали на протяжении нескольких лет, а надгробные памятники власти решили использовать для мощения тротуаров и облицовки лестниц. Прохожие, которые вообще не обращали на такое внимание, иногда видели их на улице Вокичу, бывшей немецкой, где первые евреи обосновались в XVI веке и на ступенях, ведущих к Дому профсоюзов. Последним из оплотов еврейской Вильны пала Большая Синагога. Несколько лет после войны ее опустевший остов еще напоминал прохожим о том, что Вильнюс когда-то был литовским Иерусалимом. Крыши, на что шул не было, оконные проемы зияли пустотой, Внутри лежали груда мусора, но стены оставались целыми. 22 сентября 1953 года Вильнюсский градостроительный комитет одобрил план реконструкции части старого города, где находилась и синагога. Согласно этому плану, здание надлежало снести и на его месте построить жилые дома. План этот не был распоряжением из Москвы. Решение приняли на месте через пять месяцев после смерти Сталина и через четыре месяца после того, как в Кремле развенчали последнюю его антисемитскую кампанию. Синагога стала неудобным напоминанием о еврейском прошлом Вильнюса. Лишь один из десяти членов комитета, Будрейко, высказал возражение и предложил сохранить синагогу в качестве памятника архитектуры. Снос проходил в течение следующего года. Каменные стены оказались настолько прочными, что раз за разом не поддавались динамиту. Казалось, что синагога активно сопротивляется, и все же в итоге пал и последний бастион литовского Иерусалима. Большую синагогу не удавалось сокрушить несколько веков, она пережила разрушение города во время русского вторжения в 1665 году, выдержала удары наполеоновских ядер в 1812, выстояла под бомбами Первой мировой. Многие поколения виленских евреев верили, Что что тот находится под охраной Всевышнего, и тот не дает причинять ей вред. Синагогу благословил Господь, пообещал, что она простоит до прихода Мессии, до того дня, когда, как учит Талмуд, в земле Израиля заново осветят храм. Выжившие в Виленском гетто с изумлением отмечали, что даже нацисты, уничтожавшие виленских евреев, не разрушили большую синагогу. Заложить динамит и превратить легенду в обломки выпало уже властям Советской Литвы. Глава 29. Дальнейшие судьбы. Определяющие события в судьбах как грабителей из оперативного штаба Рейхслейтера Розенберга, так и спасителей книг из бумажной бригады пришлись на годы войны. Однако и у злодеев, и у уцелевших героев впереди было еще много десятков лет жизни. Одни прожили их публично, другие скрываясь. Сотрудники ОШАЭР, те, кто разграбил и уничтожил литовский Иерусалим, не предстали перед судом и не понесли наказание за содеянное. Доктор Иоганна Споль попал в плен к американцам 31 мая 1945 года в Восточной Германии в городке Песники. На тот момент он был сотрудником нацистского пропагандистского журнала Weltdienst Всемирная служба, издававшегося институтом изучения еврейского вопроса. Он признал, что работал в институте и Шаэр, и все же через год и пять месяцев после завершения Нюрнбергского процесса американцы отпустили его на свободу. Полю очень повезло. В Нюрнберге ОШАР был объявлен преступной организацией. Три докладные записки Поля Альфреду Розенбергу, где сообщалось о приобретениях ОШАР, использовались в качестве свидетельств. Розенберга казнили, А Поля, человека, который руководил разграблением сокровищ иудаики и геброистики отпустили, он так и не предстал перед судом. Союзники не стали вдаваться в деятельность рядовых сотрудников организации и подвергать их преследованиям. После этого Поль жил тихо, не претендуя на научные или библиотечные должности, ведь тогда вскрылись бы подробности его деятельности во время войны. Он провел несколько лет в родном Кельне, где активно участвовал в работе местного католического прихода и даже жил некоторое время на церковной территории на окраине города. Поль публиковал статьи в палестинском ежегоднике немецкого общества Святой Земли, в членах которого состоял еще в бытность свою молодым священникам и викарием. В статьях уже не звучало прежнего оголтелого антисемитизма, однако время от времени неприязнь к евреям вырывалась на поверхность. В статье об арабо-израильской войне 1948-1949 годов он предупреждает читателей о том, что арабскому миру пришлось столкнуться с русско-еврейской угрозой. Название нового государства Израиль он последовательно заключает в кавычки, показывая тем самым, что страна не является легитимным политическим образованием. В 1953 году Поль перебрался в Визбаден, где работал редактором в издательстве Штайнера. Он фактически является редактором справочника по нормативному использованию немецкого языка, выпущенного под маркой «Дуден», который по сей день считается образцовым Однако в города их своих свершений, Берлин и Франкфурт, Поль не возвращался, равно как и не возобновлял связи с бывшими коллегами по ОШР. Оставаясь в тени и сократив общение до минимума, он смог избежать ареста. Скончался Поль в 1960 году. Специалисту ОШАР по юденфоршунгу Герберту Готхарду, которого Шмерке прозвал свинюшкой, повезло еще больше. Он был арестован англичанами на основании показаний Судскивера, подкрепленных Максом Вайнрейхом. Однако через полтора года, в конце января 1948-го, вышел на свободу. Юридический отдел Форен-офиса постановил, что не видит оснований для экстрадиции Готхарда в Польшу, и отметил, что польская военная миссия в Германии – не проявляет особого интереса к делу, польский запрос об экстрадиции умещался в 10 строк и не содержал ни фактов, ни свидетельств. Годхард со своей стороны представил многочисленные свидетельские показания и пространные объяснительные записки в свою защиту. Освобождению его поспособствовало и начало Холодной войны. К январю 1948 года англичане почти перестали экстрадировать военных преступников в коммунистическую Польшу. Готхард выбрал тактику выжидания и перехитрил систему. Шмерки Суцкиверу и Вайнрейху так и не сообщили о его освобождении. Дальнейшую свою карьеру Готхард строил на придуманной им биографии. Он никак не упоминал о своей деятельности в ОШР и утверждал, что в годы войны работал на одном из факультетов Берлинского университета. Технически это соответствовало истине, потому что, строго говоря, те два года, когда он от лица ОШР уничтожал и грабил сокровища еврейской культуры, он числился сотрудником университета, но находился в отпуске. Кроме того, Готхард получил поддельный диплом доктора наук, утверждая, что степень ему присвоили в октябре 1946 года, когда он на самом деле изображал еврея в лагере для перемещенных лиц в Любике. В 1951-м занял должность преподавателя востоковедения в университете Киля к северу от Гамбурга и проработал там 20 с лишним лет. Он преподавал различные семитские языки, в том числе иврит, читал лекции про Ветхий Завет, скончался в 1983 году. А членов бумажной бригады ждали самые разные судьбы со своими триумфами и трагедиями. Аврому Суцкиверу жизнь подарила долгую и славную писательскую карьеру. Повоевав на фронтах войны за независимость Израиля, он создал литературный журнал на идише «Золотая цепь» «Голден Кейт», который финансировала израильская партия труда «Авода». Журнал быстро превратился в самый авторитетный в мире орган литературы на языке европейского еврейства. Суцкивер влюбился в землю Израиля, но сохранил верность языку диаспоры. «Это страна – лицо еврейского бога. Я часто думаю о том, что по-настоящему воспеть землю Израиля – может только поэт пишущий на идише дело в том что старый новый идиш язык более библейский чем современный иврит Суцкивер исполнил собственное пророчество прославив в стихах красу синайской пустыни горы хермон и галилеи однако во всех его произведениях до самого конца остались призраки вильны у суцкивера вышло тридцать с лишним томов стихов и прозы среди его преданных читателей были президент израиля залман шазар И премьер-министр Голда Мейер в 1985 году он был удостоен премии Израиля, высочайшей награды в стране. Судский вержил в Тель-Авиве, но часть его души оставалась в Нью-Йорке, рядом с ИВО и спасенными им коллекциями. Он поддерживал тесные дружеские отношения с директором ИВО Максом Вайнрейхом, и после года интенсивной переписки в 1959 они наконец встретились вживую и провели два дня наедине в канадских горах. Лаврентия. Судский вертак и не открыл Вайнрейху, что у него остались сотни документов из архива Виленского гетто, их он увез в Израиль и хранил у себя дома. Расстаться с ними поэт не мог на протяжении десятилетий. В 1984 году он подарил эту часть архива Виленского гетто библиотеке еврейского университета, совершив то, на что не согласился в 1946 году. Арахела Крынская вместе с мужем Авромом Мелезиным и дочерью Сарой обосновалась в Нишанике, в штате Нью-Джерси, где они занимались разведением кур. В мирной сельской обстановке она обрела душевный покой и оправилась от ужаса в концлагере Штутгов. Главной радостью в жизни Рахелы была Сара, однако в глубине ее души теплилась любовь к шмерке, она ему часто писала. Когда в конце 1948 года Шмерке приехал в США туристом, он должен был участвовать в учредительном собрании Конгресса еврейской культуры, Рахела бросила все, включая мужа, ради того, чтобы провести с ним несколько дней. На протяжении ряда лет Рахела держала у себя на ферме пансион, куда приезжали интеллектуалы и писатели на идише. Тихими вечерами посетители читали свои стихи двум завороженным слушателям – Рахеле и Аврому Мелезиным. В 1961 году Рахела выдала дочь замуж, в 1969 у нее родилась внучка Александра. Поборов скованность и угрюмость, она постепенно превратилась в обаятельного и великодушного человека, в частности, активно помогала иммигрантам из СССР приспособиться к жизни в Америке. Рахела поддерживала связь с няней и спасительницей Сары Викси Радиевич, постоянно посылала ей письма, фотографии, деньги. Незадолго до свадьбы Сара побывала в Польше и обнаружила в доме у Викси святилище, выставку своих фотографий, охватывающих всю жизнь. Приемная дочь Викси потихоньку сообщила Саре, я тебя всегда ненавидела. В 1970-м Рахела пригласила Виксю в США, и то была единственная их послевоенная встреча. С течением времени Рахела обрела то, что обрести уже не надеялась, душевный покой и способствовало этому окружение мужа, дочери и внучки, равно как и брата с сестрой, которые эмигрировали в США еще до войны. Круг ее общения расширился после того, как в 1970-м они с мужем перебрались в Тианик, в штате Нью-Джерси. В старости Рахела писала Суцкиверу, «Нельзя ни на минуту забывать, что мы из немногих везунчиков. Кто мог полвека назад представить, что мы уцелеем и проживем замечательную жизнь?» Из-за своего коммунистического прошлого Шмерки-Кочергинский так и не смог получить вожделенную американскую визу. В мае 1950 года он с женой Мэри и трехлетней дочерью Либой обосновался в Аргентине, где возглавил Южноамериканское отделение Конгресса еврейской культуры. На пресс-конференции по поводу прибытия в Буэнос-Айрес он заявил, что опыт спасения книг от нацистов преисполнил его глубинной преданности культуре. Кроме того, он благословил свой новообретенный дом. Пусть для вас, членов еврейской общины Буэнос-Айреса, сияет свет священного благоговения перед еврейской культурой, как сиял он и для нас, сорока писателей, преподавателей и деятелей культуры из Виленского гетто. Шмерки не утратил шарма, чувства юмора и умения заводить друзей. Он так и остался запевалый на праздниках и вечеринках. Скоро он превратился в одну из самых популярных фигур среди евреев Латинской Америки, и успел опубликовать три книги воспоминаний и статей до своей преждевременной смерти. В апреле 1954 года Шмерке отправился в Мендосу, городок Вандах, чтобы провести там публичное празднование Песаха от лица Еврейского национального фонда. После пасхального седера члены общины попросили его задержаться на день и прочитать импровизированную лекцию о жизни при советской власти. Шмерки согласился, добавив, «даже если придет 10 или 20 человек, оно того стоит. Я хочу рассказать им о том, что разбило мне сердце и положило конец юношеским мечтам». После лекции Шмерки хотел поскорее вернуться домой и вылетел из Мендосы в Буэнос-Айрес самолетом, хотя туда приехал на поезде. Он по своему обыкновению торопился. 23 апреля 1954 года, во время ночного перелета, Самолет врезался в вершину горы Вандах и загорелся. Не выжил никто. Гибель Шмерки, которому было 46 лет, стала потрясением для евреев всего мира. Новость попала на первую полосу Нью-Йоркской газеты на идише Форвиц. Останки удалось отыскать только через неделю. Тот факт, что от тела Шмерки остались лишь обгоревшие останки, вызвал в памяти клогу, где немцы сжигали тела жертв. Шмерки погиб так же, как Герман Крук и Зелик Колманович в пламени. Похороны состоялись 4 мая, и книжного контрабандиста, борца из гетто и партизана похоронили рядом с только что возведенным памятником жертвам Холокоста на еврейском кладбище буэнос айреса Вайнрайх воплотил в слова горе и гнев, которые обуревали многих. Какой абсурд пережить такое, а потом погибнуть в этих богом забытых горах. Судский верно членам семьи и общине свои соболезнования. Столько я не плакал со дня смерти матери. Душа покрылась пеплом. Шмерки целую твои останки, я омываю тело твое своими слезами. Рахела на целый год погрузилась в глубокую депрессию, ей пришлось проходить лечение у психиатра. Друг Шмерки и его коллега по Юнквилне Хайм прочитал лирический некролог по ходу мемориальной программы в Нью-Йорке, которую посетили свыше пятисот человек. Он прожил слишком краткую жизнь, полную песен о Он строил, создавал, боролся. Любовь Шмерки к друзьям не знала границ и не ведала зависти. Однажды перед лицом смертельной опасности он передал свой единственный пистолет Аврому Суцкиверу. Сирота, которого в буквальном смысле бросили на улицы, он оказался бы без заботы и без презрения, как и множество таких же детей, не существуя школы современной культуры, которая подобрала его, отмыла и превратила в самостоятельного человека. Именно поэтому, когда еврейской культуре грозила опасность, Шмерки бросился ее спасать. Он оставался молодым в гетто, в лесах, перед лицом смертельных опасностей и тяжелых разочарований. А когда он в воплощении молодости нас покинул, угасли последние искры нашей юности. Мы его друзья теперь все старики.